Статика и динамика. Ранее мы показали, что антропогенные сукцессии, затухающие вследствие сопротивления природной среды, являются относительно редкими, но мощными толчками, взрывами энергии, способной производить работу. Характеристика этой специфической формы энергии содержится в замечательной книге Вернадского. «Все живое, писал он, представляет непрерывно изменяющуюся совокупность организмов, между собой связанных и подверженных эволюционному процессу в течение геологического времени. Это динамическое равновесие, стремящееся с ходом времени перейти в статическое равновесие. Чем более длительно существование, если нет никаких равноценных явлений, действующих в противоположную сторону, тем ближе к нулю будет свободная энергия, то есть энергия живого вещества, которая проявляется в сторону обратной энтропии. ибо действием живого вещества создается развитие свободной энергии, способной производить работу. Переводя этот вывод на язык этнологии, можно констатировать, что судьба всех этносов – постепенный переход к этноландшафтному равновесию. Под последним понимается ситуация, при которой этнический коллектив, например, племя, входит в биоценоз того или иного региона и прирост населения, ограниченный возможностями биохора, прекращается. В указанном аспекте этноса находит свое место в биохимии. Персистентное состояние этноса — это тот случай, когда вся энергия, получаемая из природной среды, поглощается внутренними процессами, и выход ее близок к нулю. Динамическое состояние — это внезапно возникшая способность к большему захвату энергии и выдаче ее за пределы этнической системы в виде работы. Историческое состояние — это постепенная утрата этногенного признака. способности абсорбировать большее количество энергии и, соответственно, выдавать ее наружу, происходящее за счет упрощения структуры. Но ведь каждый реликтовый этнос, персистент, только потому и существует, что он когда-то сложился и, значит, пережил динамическую и историческую фазу развития. Следовательно, он является, с одной стороны, кристаллизовавшейся формой протекшего эволюционного процесса, а с другой — субстратом для возникновения новых этносов. За время своего становления любой этнос проходит мучительную фазу перестройки не только природы, захватываемых им регионов, но и собственной физиологии и этологии поведенчества, что выражается в приспособлении своего организма к новым условиям. Такие ломки, возможно, не всегда. Как мы видели, они происходят в некоторые сравнительно редкие эпохи стихийных переселений народов, а затем на другое время устанавливается устойчивая система фиксируемая на этнографических картах. И вот теперь мы можем ответить на поставленный в начале вопрос, продолжает ли вид Homo sapiens биологическую эволюцию или вследствие прекращения естественного отбора приостанавливает ее? Без учета предложенной нами классификации ответить было невозможно. Но мы скажем просто «да», но в весьма различной степени. Естественный отбор, как один из обязательных факторов эволюции, Затухает лишь в условиях стабильного существования, гомеостаза или этноландшафтного равновесия. Тогда эволюция вида почти прекращается и остается только социальный прогресс. Но в условиях энергетического толчка, в сложных и трудных условиях реадаптации и смены стереотипа поведения естественный отбор усиливается, и сформированная им популяция либо погибает, либо становится новым этносом. Таким образом, первичной классификацией этносов в плане их становления является деление их на два разряда, резко отличающихся друг от друга по ряду признаков, сведенных в таблицу. Предлагаемая система классификации основана на принципе, отличном от принятых до сих пор антропологического, лингвистического, социального и историко-культурного.